Глава 43. Боюсь, что эти привидения скоро дадут себя знать здесь. Генрик Ипсон. Росмерсхольм. Перед отъездом из хаоса, Робин попросила разрешения воспользоваться туалетом, и Физи повела ее по коридору, все еще полыхая гневом на Кинвару. «Как она смеет!» — кипятилась Физи. «Как она смеет! Дом завещан не ей, а Принглу!» И далее без паузы. «Пожалуйста, не обращайте внимания на ее инсинуации в адрес Кристофера. Она всего лишь провоцировала Торкса. Это такая низость. Она буквально вне себя». «А кто такой Кристофер?» Спросила Робин. М -м «Я право не знаю, могу ли это обсуждать», отвечала Физи. «Ладно уж, если вы не...» «Разумеется, вы с этим никак не связаны. Кинвара просто злобствует. Она имеет в виду сэра Кристофера Бернса, старинного друга родителей Торкса». Кристофер — чиновник очень высокого ранга. В порен-офисе он руководил стажировкой этого юноши, Малика. В запущенной умывальной было холодно. Заперев дверь на задвижку, Робин услышала, как физи заспешила обратно в гостиную, не иначе как успокаивать разъяренного мужа. Теперь Робин огляделась. Голые каменные стены, покрытые облезлой краской, были испещрены мелкими темными дырочками, из которых тут и там торчали редкие гвозди. Робин предположила, что эта Кинвара отдала распоряжение снять многочисленные плексигласовые рамки, нынче сложенные у двери в туалетную комнату. В этом беспорядочном коллаже пестрели семейные фотографии. Вытерев руки о пропахшее псиной влажное полотенце, Робин опустилась на корточки, чтобы перебрать фотоснимки. Изи и Физи в детстве были почти неразличимы от Отчего она не могла бы поручиться, которая из сестер делает колесо на кракетной лужайке или горцует верхом в каком-то загородном манеже, отплясывает в холле перед рождественской елкой или обнимает молодого Джаспера Чизуола на лесном пикнике, куда все мужчины съехались в твидовых брюках и дорогих охотничьих куртках. Зато узнать Фредди по оттопыренной нижней губе, которую он, в отличие от сестер, унаследовал от отца, не составляло труда. В детстве такой же белобрысый, как его племянница и племянники, он мелькал на фото чаще других. Малышом сиял в объектив, приготовишкой в новенькой школьной форме, хранил каменное выражение лица, подростком ликовал в заляпанной грязью экипировки регбиста. Робин помедлила, дойдя до группового снимка юных фехтовальщиков в белой форме, с лампасами из миниатюрных британских флагов. В центре группы, поднимая над головой массивный серебряный кубок, улыбался Фредди. С самого края этой радостно-горделивой шеренги сжалась понурая какая-то запуганная девочка, в которой Робин безошибочно узнала Рианан Нуин. хотя та была старше и худощавее, чем на фотографии, виденный Робин в руках Гэррента Уина. Продолжив перебирать картонные подложки, Робин дошла до последней, на которой держался выцветший кадр многолюдного домашнего праздника. Снимок был сделан в шатре, по всей вероятности со сцены. Над толпой колыхались надутые гелием синие воздушные шары, образующие число 18, собравшихся которых было не менее сотни, явно попросили смотреть в камеру. Робин вгляделась в это изображение и довольно быстро отыскала Фредди в окружении тесной компании обнявшихся парней и девушек, которые сверкали улыбками или хохотали, раскрыв рты. Прошло не менее минуты, пока Робин нашла ту, которую инстинктивно искала. Рианан Уин. Худая. Бледная, она стояла без улыбки возле стола с напитками. В тени за ее спиной топтались двое парней, но не в выходных костюмах, а в джинсах и футболках. У одного эффектного длинноволосого брюнета на футболке было изображение группы Клэш. Достав мобильный, Робин пересняла эффектовальную сборную и эпизоды 18-летия, аккуратно сложила плексигласовые рамки в прежнем порядке и вышла. Вначале и показалось, что в бесшумном холле никого нет. Но потом она заметила Рафаэля, который, сложив руки на груди, прислонялся к небольшому консольному столику. «Ну что ж, до свидания», — сказала она, идя к выходу. «Задержись на минутку». Робин помедлила, оттолкнувшись от столика, Рафаэль подошел к ней. «Знаешь, я на тебя очень зол. Могу себе представить», — спокойно ответила Робин. «Но я лишь выполняла работу, для которой меня, собственно, и нанял твой отец». Он подступил еще ближе и остановился под свисающим с потолка стеклянным фонарем, в котором не хватало половины лампочек. «Да ты, я вижу, на этом деле собаку съела. Запросто втираешься к людям в доверие. Такая работа», — бросила Робин. «Ты замужем?» — отметил он, взглянув на ее безымянный палец. «Да. Мужа зовут Тим?» «Нет, никакого Тима не существует». «Неужели ты замужем за этим?» быстро проговорил Рафаэль, указывая пальцем куда-то за дверь. «Нет, мы просто вместе работаем». «А сейчас у тебя прорезался исконный говор», заметил Рафаэль. «Йоркширский». «Да». Робин не стала спорить. «Все верно». Она ждала, что он бросит ей какое-нибудь оскорбление. Черные глаза масляны обшарили ее лицо. Рафаэль только покачал головой. «Нравится мне твой голос». Но и Венеция тебе больше подходит», наводит на мысли о маскарадных оргиях. Он отвернулся и зашагал по коридору, а Робин поспешила выскочить на солнечный свет и наткнулась на страйка, которая, как она предполагала, будет сидеть в ландровере и нетерпеливо дожидаться ее возвращения. Но нет, он все еще стоял у машины, а Изи, чуть ли не прижимаясь к нему вплотную, что-то быстро говорила приглушенным голосом. Заслышав сзади шорох гравия, Изи отпрянула, как показалось, Робин с немного виноватым, смущенным видом. «Как чудесно, что мы снова встретились», — зачастила Изи, расцеловав Робин в обе щеки, как будто та просто заезжала в гости. «Ну, ты мне позвонишь, да?» — обратилась она к страйку. «Да, буду держать тебя в курсе», — сказал он, направляясь к пассажирскому креслу. Пока Робин разворачивалась, они молчали. Изи махала им вслед. На повороте страйк в знак прощания — поднял из окна руку, и фигура Изи, какая-то жалкая в широком платье рубашки, исчезла из виду. Чтобы не потревожить норовистых лошадей, Робин вела машину с черепашей скоростью. По левую сторону дороги Страйк не смог найти глазами раненого жеребца, но, невзирая на все предосторожности Робин, от дребезжания старого автомобиля одинокий вороной конь снова поднялся на дыбы. «Интересно», – заговорил Страйк, наблюдая, как брыкается и мечется растревоженное животное. Кто при виде такой сцены первым подумал, надо бы сесть верхом. Есть старая поговорка, сказала Робин, старательно огибая самые опасные выбоины. Лошадь – зеркало хозяина. Вообще-то принято думать, что на своих владельцев похожи собаки. Но, по-моему, к лошадям это относится даже в большей степени. В том смысле, что Кинвара постоянно напряжена и вскидывается от малейшей подначки? Да, очень похоже. Здесь направо. Хочу взглянуть на стеда-коттедж». Через пару минут Страйк скомандовал. «Сюда! Вверх!» Подъездная дорожка, ведущая к стеда-коттеджу, настолько заросла, что в первый раз Робин ее проскочила. Вела дорожка в лесную чащу, примыкающую к угодьям Чизуэлл хауса но через считанные метры стала вовсе непроходимой. Заглушив движок, Робин про себя забеспокоилась, как страйк преодолеет этот засыпанный прелыми листьями подъем, утопающий в крапиве и колючих кустах ежевики. Но тот уже выбирался из автомобиля, и она, захлопнув за собой водительскую дверцу, последовала за ним. Под ногами было скользко, а древесные кроны сплетались так плотно, что дорога оставалась вечной полутьме и сырости. В ноздри острый запах перегноя, а воздух, как живой, шуршал от движения птиц и мелких лесных тварей, которых спугнуло грубое вторжение чужаков. «Так», — выдохнул страйк, продираясь сквозь бурьян и кустарник. «Кристофер Бэрол Клав Бернс. Новое имя». «Отнюдь», — возразила Робин. Усмехнувшись, Страйк покосился в ее сторону и тут же споткнулся о корягу и не потерял равновесие только ценой переноса всей своей массы на протезированную ногу. Черт, не думал, что ты вспомнишь. Кристофер ничего не обещал по поводу фотографий, Бойко процитировала Робин. Это чиновник, который был наставником Амира Малика в МИДе, я только что узнал от физи. Возвращаемся к человеку ваших привычек, да? Некоторое время оба молчали. Под ногами был предательский участок тропы, а ветки розгами впивались в одежду и плоть. Бледную кожу Робин испещрили зеленые солнечные пятна, отфильтрованные листвой. С Рафаэлем пообщалась после моего ухода? А, вообще-то да. Робин слегка засмущалась. Он вышел из гостиной, когда я возвращалась из Тубзика. Я так и думал, что он не упустит шанса с тобой полюбезничать, сказал Страйк. «Да нет, это не то, что ты думаешь», — покривила душой Робин, памятая о реплике насчет маскарадных оргий. «А Изи шепнула тебе что-нибудь интересное?» Страйка так позабавила эта пикировка, что он оторвал взгляд от тропы и не заметил осклизлого пня. Споткнувшись еще раз, он ухватился за древесный ствол, увитый плетью какого-то колючего растения. «Зараза! Тебе не надо, я в порядке!» Отрезал он, злясь на себя и разглядывая свою ладонь а потом принялся зубами вытаскивать из нее шипы. У него за спиной раздался треск дерева. Робин разломал пополам упавший сук, чтобы получилось грубое подобие трости. Держи. Мне-не, начал он, но, заметив ее непреклонное выражение, сдался. Спасибо. Они двинулись дальше. Идти, опираясь на палку, было куда легче, но страйк не хотел в этом признаваться. Изи всего-навсего пыталась меня убедить, что Кинвара, отправив Чизовала на тот свет между шестью и семью часами утра, вполне могла тайком вернуться в Оксфордшир. Не знаю, понимает ли она, что каждый этап передвижения Кинвары от Эбери-стрит и дальше может быть подтвержден многочисленными свидетелями. Вероятно, полиция еще плотно не работала с этой семейкой, но мне кажется, если невиновность Кинвары будет доказана, то Изи начнет говорить, что мачеха действовала руками наемного убийцы а как ты расцениваешь сегодняшние выпады Рафаэля? Знаешь, Робин обошла заросли крапивы, я даже не могу его винить за нападки на Торквилла. И правильно, согласился Страйк. Думаю, старина Торкс и меня бы достал. Рафаэль, похоже, очень зол на отца, ты заметил? Его никто не тянул за язык рассказывать, как чизывал разделался с той кобылой. У меня было впечатление, что он из кожи вон лес, лишь бы изобразить отца и этаким... подлюгой. Подхватил Страйк. Вбил себе в голову, что Чизуэл выкрал у Кинвары таблетки по злобе. Странный какой-то эпизод. А почему ты так заинтересовалась этими таблетками? По-моему, их очень сложно увязать с Чизуэлом. Верно подмечено. Похоже, никто другой не задавал вопросов на эту тему. Итак, что скажет наш психолог о стремлении Рафаэля очернить покойного отца? Улыбнувшись такому обращению, Робин, как всегда, покачала головой. Она, как было хорошо известно Страйку, бросила университет, не доучившись на психологическом. Нет, кроме шуток. Страйк поморщился, когда протез заскользил по опавшим листьям. Хорошо, что в руке была палка. Дьяволщина! Продолжай, продолжай. С какой стати, по-твоему, она все время пинает чизула? Мне кажется, им движут обида и злость. Робин тщательно взвешивала слова. Когда я ходила в палату общин... Он мне говорил, что у них с отцом впервые наметилось потепление, а теперь со смертью Чизуэлла у него больше нет возможности закрепить эти отношения. С чем он остался? из завещания вычеркнут, настоящий отцовской заботы так и не узнал. Чизул держался с ним непоследовательно. Когда запивал и впадал в депрессию, тянулся вроде бы к сыну, а в остальных случаях обращался с ним по-хамски. Впрочем, справедливости ради должна сказать, что при мне Чизуэлл ни с кем не обращался по-человечески, разве что... Робина осеклась. «Договаривай», — поторопил Страйк. «Если честно, я собиралась сказать, что министр по-человечески обращался со мной. Да и то лишь в тот день, когда я разузнала насчет проблем в равных правилах игры». «Тогда он предложил тебе работу?» «Да, и добавил, что у меня появится новое задание, когда я разделаюсь с Уином и Найтом». «Прямо так и сказал?» — с любопытством переспросил Страйк. «Впервые слышу». «Неужели я не рассказывала?» «Наверное, забыла?» И одновременно со страйком вспомнила, как он неделю отлеживался у Лорели, а потом часами напролет сидел у больничной койки Джека. Я зашла к нему в кабинет. Об этом точно рассказывала. И услышала его телефонный разговор с какой-то гостиницей насчет потерянного зажима для денег, ранее принадлежавшего Фредди. Когда Чизл повесил трубку, я рассказывала ему про равные правила игры. Таким счастливым я его не видела ни до, ни после. Раз за разом они себя выдают так он сказал. Интересно. У Страйка перехватило горло. Боль в ноге стала невыносимой. Значит, Рафаэль, по-твоему, бесится из-за потери наследства? Робин, который в голосе Страйка почудились саркастические нотки, ответила. Дело не только в деньгах. Многие так говорят, хмыкнул он. Дело не в деньгах, но и в деньгах тоже. Ведь что такое деньги? Свобода, безопасность, удовольствие, шанс начать с изного сдается мне из рафаэля еще немало можно вытянуть и думаю заняться этим нужно тебе что еще он способен нам рассказать хотелось бы понять зачем ему звонил чизул прежде чем у того на голове оказался полиэтиленовый пакет страйк еле терпел боль я здесь не вижу смысла Если даже Чизл собирался наложить на себя руки, он не мог не понимать, что есть люди, куда более подходящие для того, чтобы составить компанию кинвари чем ее ненавистный пасынок, который к тому же находится за много миль от нее в Лондоне. А если мы имеем дело с убийством, продолжал Страйк, то этот звонок становится еще более бессмысленным. Чего-то нам не договаривают. Ох, слава тебе, Господи. В открывшейся впереди прогалине показался Стеда Коттедж. Сад, обнесенный сломанным забором, больше походил на чищобу. Приземистое строение из темного камня знало лучшие времена. В крыше зияла дыра, почти все оконные стекла потрескались. «Присядь», — посоветовала Робин, указывая на толстый ствол поваленного дерева сразу за забором. И Страйк послушался. А она пробилась к входной двери и толкнула ее плечом, но дверь оказалась заперта. Передвигаясь по колено в траве, она заглянула в грязные окна. В пустых комнатах лежал слой пыли. Единственное напоминание о предыдущем жильце нашлось в кухне, где на замызганной столешнице одиноко стояла кружка с портретом Джонни Кэша. «Похоже, дом не один год пустует, и никто его не облюбовал», сообщила она Страйку, появляясь с другой стороны лачуги. Страйк, только что затянувшийся сигаретой, не отвечал. Он смотрел на окаймленный деревьями котлован размером метров 6 на 6, поросший крапивой, чертополохом и высоким бурьяном. «Как, по-твоему, это можно назвать ложбиной?» Робин заглянула в чашеобразное углубление. «Я так скажу. Это больше похоже на ложбину, чем все остальное, что попалось нам по дороге». «Но закопали его...» «Ее. Не там, а в ложбине у папиного дома», процитировал Страйк. «Я ее посмотрю», — сказала Робин. «Жди меня здесь». «Нет». Страйк поднял руку, чтобы ее остановить. «Там ты ничего не найдешь». Но Робин уже съезжала по крутому склону ложбины, разрывая джинсы колючками. Передвигаться по дну было непросто. Крапива доходила почти до пояса, и Робин пришлось поднять руки, чтобы избежать царапин и волдырей. Болеголов и репейник испещерили зелень белыми и желтоватыми точками. При каждом шаге ноги натыкались на длинные колючие побеги шиповника. «Осторожней там!» Мучимый собственным бессилием, сказала и Страйк, глядя, как она продирается сквозь колючки. «Да, все нормально», — ответила Робин, пытаясь разглядеть почву под буйной растительностью. Если котлован и хранил какие-то тайны, то он давно порос бурьяном, и вести здесь раскопки было бы очень трудно. Так она и доложила Страйку, приподнимая спутанные ветви и ежевики. «Вряд ли Кинвара очень обрадуется, если мы начнем тут раскопки», — заметил Страйк, а сам вспомнил слова Билли. — Мне она не разрешила копать, а вам разрешит. Постойка! В голосе Робин зазвучала тревога. Прекрасно понимая, что она ничего не могла там найти, Страйк все же напрягся. — Что такое? — Пока не знаю, — ответила Робин, вертя головой так и этак, чтобы получше разглядеть то, что скрывала жирная плашка крапивы в самом центре ложбины. — Боже мой! — Что такое? — повторил Страйк. Даже сверху он не мог ничего разглядеть в этих зарослях. «Что ты там увидела?» «Сама не знаю. Может, показалось?» Заколебалась она. «У тебя случайно перчаток с собой нет?» «Нет. Робин, прекрати!» Но она уже как могла с поднятыми руками примяла подошву микропиву, а потом на глазах у Страйка наклонилась и стала вытаскивать что-то из земли. Выпрямившись, она замерла, склонив рыжевато-золотистую голову над своей находкой, и Страйк нетерпеливо окликнул. «Ну что там?» Робин подняла бледное на фоне темной зелени лицо и протянула в сторону Страйка небольшой деревянный крест. «Нет-нет, стой там!» — приказала она, когда Страйк машинально двинулся к обрывистому краю, чтобы помочь ей выбраться. «Я сама!» Несмотря на все предосторожности, она покрылась царапинами и волдырями, а потому решила, что теперь уже можно об этом не думать, и стала решительно карабкаться вверх цепляясь за растительность на крутом склоне, пока не дотянулась до руки Страйка, который вытащил Робин на поверхность. — Спасибо. Она едва переводила дыхание. — Похоже, эту штуку много лет назад там воткнули, — сказала Робин, счищая землю с заостренной нижней части. Оцеревшая древесина пошла пятнами. — Тут какая-то надпись. Страйк забрал у нее крест и, прищурившись, стал изучать склизкую поверхность. — Где? — удивилась Робин. Когда они стояли так близко, ее волосы щекотали ему лицо. Надпись, давно размытая дождями и росой, была, похоже, в свое время сделана фломастером. «Почерк вроде бы детский», — тихо сказала Робин. «Первая буква — С», — разглядел Страйк. «А на конце, как ты считаешь, не то Н, не то И?» «Не знаю», — прошептала Робин. Они стояли, изучая этот крест, пока их не вывел из раздумий далекий гулкий лай, Норфолк Терьера — Реттенбери. «Мы пока еще в усадьбе Кинверы», — нервно напомнил Робин. «Угу». Цепко держа крест, Страйк с зубовным скрежетом похромал подгору той же дорогой. «Заедем в какой-нибудь пап. Жрать охота, умираю».